Волу Торкар, многие женщины были староваты, почти все толстые. Некоторые из них носили до неприличия маленькие бикини, но большинство купальные костюмы 50-х годов. Когда они проплывали мимо тебя, раскачивая своими телесами, на ум приходили образы подводных лодок, плывущих под громадным давлением на большой глубине. «Лопнет обшивка такой, мадам!» и весь жир попрет наружу. В воздухе витали ароматы пиццы, мороженого, жареного лука. Время от времени видишь блюющего мальчишку, который слишком долго находился на карусели. Большинство медленно двигавшихся машин в Олтаркарде были старыми, поддернутыми снизу ржавчиной и слишком большими. У многих подтекало масло. Олд Оркард был вульгарен, но при этом было что-то невинное в его откровенности. Вот этого и не хватало бар -Харбору. Много здесь было прямой противоположности Олд Оркарду. Словно проходишь сквозь зеркало. Мало видно старых женщин и совсем не видно толстых. Мало кто из женщин гуляет в купальных костюмах. Похоже, что униформы бар Были теннисные костюмчики, белые туфли, поблёкшие джинсы, рубашки регби или матроски. Билли увидел совсем немного старых автомобилей и ещё меньше машин американских марок. Большинство Саабы, Вольво, Датсуны, БМВ, Хонды и на всех Непременно наклейки с дурацкими надписями. Были здесь и велосипедисты, лавировавшие среди толпы прохожих, и машин дорогих десяти скоростных велосипедах. Как правило, они носили поляризованные темные очки и козырьки от солнца. В ушах маленькие наушники с отсутствующими улыбками эти создания слушали кассеты Сони Окмэна. В гавани виднелся лес мачт, правда, не очень густой, окрашенный не в тусклые тона рыбацких лодок, а сверкавший белизной яхт, которые после празднования Дня Труда отправлялись в сухие доки. Публика, слоняющаяся по Бар-Харбору, была в основном молодая, сообразительная, модно-либеральная и богатая. Ночи напролет они проводили на гулянках и вечеринках. Билли кое-как доехал до мотеля Фрэнчмен Бэй и до рассвета пролежал, слушая разноголосицы Рока, доносившиеся из шести, а может быть, и восьми баров. В местной газете сводки об автобильных авариях и нарушениях правил были впечатляющими и немного удручающими. Билли подумал, Хорошо знать, почему это место и эти люди производят на тебя удручающее впечатление. Я скажу тебе, они учатся жить в таких городках, как Фейервью. Вот почему. Закончат учебу, жениться на девушках, которые завершают их любовные приключения и осядут на лантерн драйвах Америки.